Глава 1563. Собирается буря. В данный момент ближе к Манхао находился континент Бессмертного Блока. Под покровом плотного тумана огромный массив земли летел через звёздное небо. Обычно такое вород путешествие занимало сотни лет, но в этот раз ему потребовалось всего несколько месяцев. С угрожающим рокотом континент приближался. Когда зелёный гроб внизу полностью исчез, Манхао вклюдился в звёздное небо. А потом одним коротким шагом переместился к морю пламени. Пламя в руке Огоня уменьшилось до размера ладони, который он взял с собой. Огромная армия школы Безбрежных просторов не сводила глаз с Манхао. Их культивация нетерпеливо колокотала. Никто из солдат не проронил ни звука. Когда Манхао двинулся в их сторону, энергия практиков стала расти. Они понимали, настоящая война ещё даже не началась. Истинными врагами Манхао были континент Бессмертного Бога и мир Дьявола. Тридцать три неба были лишь небольшой помехой. Через три дня, заняв место на голове ящерицы, он громогласно объявил: «Через три дня прибудет континент бессмертного бога». Глаза практиков заслезились желанием убивать. Их ждёт смерть! Хором проревели солдаты. Их культивация забурлила в творя безумие в их сердцах. Некоторые даже жадно облизывали губы. Для этих людей не имело значения, что им не позволили убить всех жителей тридцати трех небаз. Они сражались за Мэнхао, за практика, достигшего трансцендентности. По-настоящему серьёзными противниками были Войны Континента Бессмертного Бога и Мира Дьявола. Они знали, что эти две силы считались одними из сильнейших в звёздном небе безбрежных просторов, поэтому с нетерпением ждали их появления. Пока их возглавлял Мэнхао, человек, достигший трансцендентности, на свете не существовало непобедимого врага. Этот факт прекрасно осознавал и сам Мэнхао. Полятаво, если бы он хотел, то он мог бы в одиночку уничтожить континент бессмертного бога и мира дьявола, однако он не стал так поступать. Всё из-за воли звёздного неба безбрежных просторов. Она явно не упустит шанс для нанесения коварного удара, поэтому Манхао хотел находиться на пике формы, чтобы никто и ничто не помешало их схватке. Если он слишком сосредоточится на уничтожении континента бессмертного бога и мира дьявола, то в самый неподходящий момент могла ударить воля звёздного неба. Что интересно, Она действительно надеялась на то, что кто-то отвлечёт Менхао. Несмотря на блеск в глазах, Менхао сохранял спокойствие. Он холодно взирал на звёздное небо в ожидании начала сражения. Спустя 3 дня по покрывало звёздного неба внезапно пошла рябь. С оглушительным грохотом вместе с невероятным давлением появился чудовищных размеров континент. Несходящее давление стало сильнее. Как вдруг оно приняло размытую форму руки и обрушилось на армию школы безбрежных просторов. Глава школы холодно хмыкнул. Цзы Нюньшань в своём неизменном золотом халате шатцё дун не баюй чэнь далее воля своей культивации, послав на защиту потоки могучей энергии. Пространство всколыхнулось сильная вибрация. Континент Бессмертного Бога покрыла рябье всё звёздное небо вокруг. Массив земли был настолько огромным, что взглядом можно было охватить лишь его половину. Казалось, ему не было ни конца, ни края. На нём вспыхнуло множество ауры пика 9 санцей, а с ними и ауры послабее 8 и 7 санцей. С континента вылетело огромное число лучей яркого света. За ними следовали орды практиков с мрачными вспышками аурами. В мгновение ока их число перевалило за миллион и стремительно приблизилось к отметке в 10 миллионов. За ними следовали ещё практики. Казалось, что на континенте их было так много, что они могли бесконечным потоком наступать на армию школы безбрежных просторов. Приведённые Мэн Хаоу солдаты не разговаривали, они были готовы к бою. С появлением врага они вспыхнули силой культивации, от них повело жажда убийства. Однако никто не полетел навстречу врагу. Вместо этого все посмотрели на Мэнхао. Тот взглянул на континент бессмертного бога, а потом с командалал: «Оничтожить всех практиков с этого континента». Армия школы безбрежных просторов пошла вперед словно гигантская волна, их боевые клич сотряс звездное небо. В следующий миг среди звезд сошлись две армии. Завязался ожесточенный бой. Голова школы и другие эксперты на пике 9 Санцей, подобно остро заточенным клинкам, прорезали себе путь вглубь вражеского войска. За ними следовали Владыки Дао, Практики с семьёй 8 и 9 Санцей и другие эксперты. Очень быстро накал схватки Был возведен до предела. "Амрите! Сдохните!" От криков практиков потускнело звёздное небо, сами звёзды замерцали. Даже Санцы и Луна поблекли. Война началась. Атаку возглавлял глава школы. Следовавшая за ним армия разрезала вражеские орды, как нож горячее масло. Каждое продвижение немного протолкивало линию фронта вперед. Вскоре звездное небо пропитали запах смерти и крови. Манхаос, с головы старый ящерица холодно взирал на континент бессмертного бога. Его взгляд пронзил земную толщу и достиг огромной статуи на континенте. Она изображала человека из мира бессмертного бога, много лет назад достигшего трансцендентности. При взгляде на статую Манхау я почувствовала безграничное мощь и величие, как вдруг туман вокруг закружился, немного исказив каменные изваяния. Теперь она выглядела немного иначе. Что-то изменилось. Пробормотал Менхау.